третьего дня однако ж говоря о городах они не знают как опять проговорились, что ясику или есико лежащий на западном берегу острова нифона один из самых богатых городов в японии что находящийся против него островок садо изобилуют неистощимыми минеральными богатствами адмирал хочет теперь же дорогой заглянуть туда. Шестнадцатое. Вот уж другие сутки огибаем острова Готто с окружающими их каменьями. Делают опись с берегам, но течение мешает, относит в сторону. Недаром у китайцев есть поговорка «Хороши японские товары, да трудно обойти Готто». Особенно для их судов это задача. Всех островов Готто, кажется, пять. штиль. Погода прекрасная, ясно и тепло. Мы лавируем под берегом. Наши нагота пеленгуют берега. Вдали видны японские лодки. На берегах никакой растительности. Множество красной икры, точно толченый кирпич пятнами покрывает в разных местах море. Икра эта сияет по ночам нестерпимым фосфорическим блеском. Вчера свет был так силен, что из-под судна как будто вырывалось пламя, даже на парусах отражалось зарево. Сзади кормы стелется широкая огневая улица. Кругом темно. встревоженная вода не светится. Восемнадцатое. Прошли остров Чусима. С него в хорошую погоду видно и на корейские, и на японские берега. Кое-где плавали рыбацкие лачонки. Больше ничего не видать. Нет жизни. Все мертво на этих водах. Японцы говорят, что корейцы редко, только случайно заходят к ним с товарами или за товарами. А какое бы раздолье для европейской торговли и мореплавания здесь, при этой близости Японии от Кореи и обеих стран от Шанхая. Корея от Японии отстоит где миль на сто, где дальше. К северу на 175, на 200, то есть на 175, на 300 и на 350 верст. А от Японии до Шанхая 700 с небольшим верст. Из Англии в Японию почта может ходить в два месяца через Ост-Индию. Скоро ли же и эти страны свяжутся в одну цепь и будут посылать в Европу письма, товары и тому подобное? Что за жизнь кипела бы тут, в этих заливах, которыми изрезаны японские берега на Няпоне и на Чусиме? Дай только волю морским нациям. Сегодня девятнадцатого штиль вдруг превратился почти в шторм. Сначала налетел от Норд-Оста шквал, потом задул постоянный, свежий, а, наконец, и крепкий ветер, так что у Марселей взяли четыре рифа. Качка сделалась какая-то странная, диагональная, очень неприятная, и привычных к морю немного укачала. Меня все-таки нет, но голова немного заболела. Может быть, от этого? Вечером и ночью стало тише. Вчера и сегодня, 20 и 21, мы шли в верстах в двух от корейского полуострова. В 36 градусе широты. На юге делали опись ему, а смотреть нечего. Все пустынные берега, кое-где покрытые скудной травой и деревьями. Видны изредка деревни. Там такие же хижины и также жмутся в тесную кучу, как на Гамильтоне. Кое-где по берегу бродят жители. На море много лодок, должно быть рыбацкие. Часов в пять вечера стали на якорь в бухте. говорят Карты Корейского берега, а их всего одна или две, не верны И в самом деле вдруг перед нами к северу вырос берег. На карте его нет. Ночью признано неудобным идти далее у неизвестных берегов. И мы остановились до рассвета. Ветер был попутный к северу, погода теплая и солнечная. Один из наших катеров приставал к берегу. Жители забегали, засуетились, как на Гамильтоне, и сделали такой же прием, то есть собрались толпой на берег с дубьем, чтоб не пускать, и расступились, когда увидели у некоторых из наших ружья. Они написали на бумаге по-китайски, что за люди, какого государства, города, селения, куда идут. На катере никто не знал по-китайски. и написали им по-русски имя фрегата, год, месяц и число. Жители знаками спрашивали, не за водой ли мы пришли. Отвечали, что нет. Так и разошлись. Двадцать пятое. Рейский берег, да и только. Опись продолжается. Мы уже в тридцати девяти градусах широты. Могли бы быть дальше, но ветры двое суток были противные и качали нас по-пустому на одном месте. Берега скрывались в тумане. Вчера вдруг показались опять. Про корею пишут, что от сильных холодов зимой и от сильных жаров летом она бесплодна и бедна. Кажется так, по крайней мере, берега подтверждают это как нельзя больше. Берег с тридцать седьмого градуса пошел гористый. Вдали видны громады пиков, один другого выше. С такими сморщенными лбами что смотреть грустно. По вершинам кое-где белеет снег или песок. Ближайший к морю берег низмен. Песчан, пуст. Зелень скудная, трава. Местами кусты. Кое-где лепятся деревеньки. У берегов уныла скользят изредка лодки, верно добывают дневное пропитание, ловят рыбу, трепангов, моллюсков. Сегодня вдруг одна из лодок направилась к нам. На ней сидело человек семь корейцев, все в своих грязно-белых халатах, надетых на такие же куртки или камзолы. На всех были того же цвета шаровары на вате. Один в шляпе. Издали мы заслышали их крики. Им дали знать, чтобы они вошли на палубу, но когда они вошли, то мы и не рады были посещению. Объясниться с ними было нельзя, они не умели говорить, не писать по-китайски, да к тому же еще все пьяны. Матросы кучей окружили их и делали разные замечания, глядя на их халаты и собранные в пучок волосы. Им дали сухарей, и они уехали. Один из них, уходя, обнял и поцеловал Гашкевича, который пробовал было объясниться с ними по-китайски. Мы засмеялись, а бедный Осип Антонович не знал, как стереть следы непрошенной нежности. У нас идет деятельная поверка карты Броутона, путешествовавшего в конце прошлого столетия вместе с Ванкувером, только на другом судне. Ванкувер... описывал западные берега Америки. Броутон ходил у азиатского материка. Он разбился у островов Мэджико-Сима, близ Ликейских островов. Спасся и был хорошо принят жителями. Карта его неверна. Беспрестанно надо поправлять. Так что фигура Кореи должна значительно измениться против обыкновенно показываемой до сих пор на картах. Искали все глубокой, показанной у Броутона, бухты, но под той широтой, под которой она у него назначена, не нашли. Зато вчера, севернее против карты, открылся Большой залив. Входя в него, не подозревали, до какой степени он велик. Он весь уставлен островками. По мере того, как мы двигались, Открывались все новые, меньшие заливы. Глубины везде прекрасные. Войдя в середину залива, в шхеры, мы бросили якорь. Море уже не видать. Оно со всех сторон заперто берегами. От волнения безопасно, а бассейн огромный. Здесь поместятся целые военные и купеческие флоты. Со всех сторон глядят на нас мысы. Там и сям видны маленькие побочные заливы, скалы, кое-где брошенные в одиночку голые камни. Все это немного похоже на Нагасаки, только берега не так зелены и не так унылы, как кажутся издали. Зелень, кажущаяся мили за две, за три скудным мхом, оказалась вблизи деревьями и кустами. Много зеленых посевов, кое-где деревеньки, То на скатах гор, то у отмелей, близ самых берегов. Сегодня, часу в пятом после обеда, мы в пятером поехали на берег. Взяли с собой самовар, невод и ружья. Наконец мы ступили на берег, на котором, вероятно, никогда не была нога европейца. Миссионерам сюда забираться было незачем, далеко и пусто. Броутон говорит или о другой бухте, или, если заглянул сюда, то на берег, по-видимому, не выходил, иначе бы он определил его верно. Шлюпка наша остановилась у подошвы высоких холмов на песчаной отмели. Тут на шестах раскинуты были сети для рыбы. Текла речка, оршина в два шириной. Весь берег усеян раковинами. Кроме сосны, около деревень росли разные деревья, которых я до сих пор нигде еще не видал. У одного зелень была не зеленая, а пепельного цвета. У другого слишком зеленая, как у молодого лимонного дерева. Потом были какие-то совсем голые деревья с иссохшим серым стволом, с иссохшими сучьями, как у проклятой смоковницы. Но на этом сером стволе и сучьях росли другие посторонние кусты, самой свежей весенней зелени. Красиво, но и странно. Неестественность, натяжка, точно на румяненная и разряженная старуха. К сожалению, с нами не было никого из наших любителей натуралистов, и некого было спросить об этих деревьях. Мы шли по вязкому песку прилива к хижинам, которые видели под деревьями. Жители между тем собирались вдали толпой, четверо из них и между прочим один старик с длинным посохом сели рядом на траве и кажется готовились к церемониальной встрече кричам приветствием или чему нибудь подобному все младенцы человечества любят напыщенность декорации и ходули но мы бегло взглянув на них и кивнув им головой равнодушно прошли дальше по берегу к деревне Какими варварами и невежами сочли они нас? Они забыли всякую важность и бросились вслед за нами с криком и, по-видимому, с бранью, показывая знаками, чтобы мы не ходили к деревням. Но мы не хотели идти туда, а дошли только до горы, которая заграждала нам путь по берегу. Мы видели, однако ж что хижины были обмазаны глиной, не то что в Гамильтоне. Видно, зима не шутит здесь. А теперь пока было жарко так, что мы сняли сюртуки и шли в жилетах, но все нестерпимо, хотя солнце клонилось уже к западу. Корейцы шли за нами. Рослый, здоровый народ. Атлеты с грубыми, смугло красными лицами и руками. Без всякой изнеженности в манерах, без изысканности и вкратчивости, как японцы, без робости, как ликейцы. и без смышленности, как китайцы. Славные солдаты вышли бы из них, а они заражены китайской ученостью и пишут стихи. Отец Аввакум написал им на бумажке по-китайски, что мы русские, вышли на берег погулять и трогать у них ничего не будем. Один из них прочитал и сам написал вопрос. «Русские люди». За каким делом пришли вы в наши края По воле ветров, на парусах? И все ли у вас здорово и благополучно? Мы, люди низшие, второстепенные, Видим, что вы особые, высшие люди. И все это в стихах. Я ушел с бароном Криднером вперед И не знаю, что им отвечали. Корейцы окружили нас тотчас, Лишь только мы остановились. Они тоже, как жители Гамильтона, рассматривали с большим любопытством наши платья, трогали за руки, за голову, за ноги и живо бормотали между собою. Между тем наши закинули невод и поймали одну камбалу, одну морскую звезду и один трепанг. Вдруг подул сильный нордвест и повеял таким холодом и так быстро сменил зной, что я едва успел надеть сюртук. Горы покрылись разорванными клочьями облаков, вода закипела, волны глухо зашумели. Около нас во множестве летали по взморю огромные утки, красноносые кулики и чайки, голуби и много мелкой дичи. То там, то сям раздавались выстрелы, и к вечеру за ужином явилось лишнее и славное блюдо. Я подумал однако ж, как бы воротиться поскорее на фрегат. Приготовлений к чаю никаких еще не было, а солнце уже закатывалось. У нас не было ничего, кроме сюртуков, а холод настал такой, что впору одеться в мех. По лугу паслись лошади, ростом с жеребят. Между тем, что это не жеребят, а взрослые. Мы видели следы рогатого скота, леи Видно, что корейцы — домовитые люди. Я пошел берегом к Баркасу, который ушел за мыс, почти к морю, так что пришлось идти версты три. Вскоре ко мне присоединились барон Шлипенбах и Гашкевич, у которого в сумке шевелилось что-то живое. Уж он успел набрать всякой всячины. В руках он нес пучок цветов и травы. Наконец завидели баркас и пришли, когда он подымал уже верб и готовился отвалить. Мы были, по крайней мере, в верстах в трех от фрегата. Луна взошла, но туман был так силен, что фрегат то пропадал из глаз, то вдруг появлялся. Не раз мы его совсем теряли из виду и тогда правили по звездам. Но и те закрывались. Мы плыли в облаке, которое неслось с неимоверной быстротой, закрывая горы, Берега, воду, наконец, небо и луну. Сырость ужасная. Фуражки и сюртуки были мокрые. На берегу мелькнул яркий огонь. Упрямые товарищи наши остались пить чай. Полтора часа тащились мы домой. С каким удовольствием уселись потом около чайного стола в каюте. Тут Гашкевичу торжественно принесли змею. Такую большую, какой за исключением удавов, мы не видали. Оршина два длинной и толстая. Она шевелилась в жестяном ящике. Ее хотели пересадить оттуда в большую стеклянную банку со спиртом. Она долго упрямилась, но когда выгнали, то и сами не рады были. Она вдруг заскользила по полу, и ее поймали с трудом. Матрос нашел ее в кусте. на котором сидели еще Аист и Сорока. Зачем они собрались, неизвестно. Может быть, разыгрывали какую-нибудь ненаписанную крыловым басню? Двадцать восьмое. Сегодня туман не позволил делать промеров и осматривать берега. Зато корейцев целая толпа у нас. Мне видно из своей каюты, Какие лица сделали они, когда у нас заиграла музыка? Один, услышав фортепиано в каюте, растянулся от удивления на полу. С первого мая. Японское море и берег Кореи. Наши съезжали всякий день. Для измерения глубины залива они то так поохотятся. Поднимались по рекам внутрь, верст на двадцать, искали города. Я не участвовал в этих прогулках. Путешествие — это книга. В ней останавливаешься на тех страницах, которые больше нравятся. А другие пробегаешь только для общей связи. Как новые, неисследованные места? Да это находка. Скоро совсем не будет таких мест, скажут мне. И слава богу, что не будет. Скучно с этими детьми. притом корейцы не совсем новость для нас я выше сказал что они моральную сторону заняли у китайцев не знаю кто дал им вещественную увидишь одну две деревни а ну две толпы увидишь и все те же белые широкие халаты на всех широкие скулы носы и клочок волос вместо бороды пишут стихами читают на распев О чем же тут долго останавливаться? Если бы еще можно было свободно проникнуть в города, посмотреть других жителей, их быт, а то не пускают. В природе нет никаких ярких особенностей. Местность интересна настолько, или по Толику, сказал бы ученый-путешественник, по Колику она нова, как всякая новая местность. Одну особенность заметил я у корейцев. На расспросы о положении их страны, городов, они отвечают правду, охотно рассказывают, что они делают, чем занимаются. Они назвали залив, где мы стояли по имени. Также и все его берега, мысы, острова, деревни. Сказали даже, что здесь родина их нынешнего короля. Еще объявили, что южнее от них на день езды есть место, мимо которого мы уже прошли, большое и торговое, куда ввозятся товары в государстве. Какие же товары, спросили их? Хлеб, то есть пшеница, рис, потом металлы, железо, золото, серебро и много разных других продуктов. Даже на наши вопросы, можно ли привести к ним товары на обмен, они отвечали утвердительно. Сказали ли бы все это японцы, ликейцы, китайцы? Ни за что. Видно, корейцы еще не научены опытом, не жили внешней жизнью и не успели выработать себе политики. Да лучше, если бы и не выработали. Скорее и легче переступили бы неизбежный шаг к сближению с европейцами и к перевоспитанию себя. Впрочем, мы видели только поселян и земледельцев. Высшие классы и правительства, конечно, имеют понятие о государственных сношениях, следовательно, и о политике. Они сносятся же с китайцами, с японцами и с ликейцами. Образ европейских сношений и жизни, конечно, им известен. Здесь сказали нам жители, что о русских и о стране их они никогда не слыхивали. Мы не обиделись. Они не слыхивали и об англичанах. и о французах тоже. Да спросите у нас в степи где-нибудь, любого мужика, много ли он знает об англичанах, испанцах или итальянцах. Не мешает ли он их под одним общим именем, немцев, как корейцы мешают все народы, кроме китайцев и японцев, под именем варваров. Впрочем, корейцы должны иметь понятие о нас. То есть не здешние поселяне а правительство их. Корейцы бывают в Пекине. Наши отец Авакум и Гашкевич видали их там и даже, кажется, по просьбе их что-то выписывали для них из России. Здесь же нам сказали, что в корейской столице есть что-то вроде японского подворья, на котором живет до 300 человек японцев. Они торгуют своими товарами. А японцы каковы, а? На вопрос наш, торгуют ли они с корейцами, отвечали, что торгуют случайно, когда будто бы тех занесет бури к их берегам. Корейцы называют себя и страну свою Чаосин или Чаусин, а название Корея принадлежит одной из их старинных династий. Мне кажется, всего бы удобнее завязывать сношение с ними теперь, когда они еще не закоренели в недоверчивости к европейцам и не заперлись от них, и когда правительство не приняло сильных мер против иностранцев и их торговли. А народ очень склонен к мене. Как они бросились на стеклянную посуду, на медные пуговицы, на фарфор, на все, что видели. На наши суконные сюртуки у них так и разбегались глаза. Они гладили сукно, трогали сапоги, запустую бутылку охотно отдавали свои огромные тростниковые шляпы все у нас наменяли этих шляп вон фадеев и мне выменил одну как я не упрашил его не делать этого и повесил в каюте у всех господ есть у вашего высокоблагородия только нет упрямо отвечал он и повесил шляпу на гвоздь она заняла целую стену Наменяли тоже множество трубок медных с чубуками из тростника. Больше им нечего менять. Требовали от них провизии, но они, подумав опять, поподчевали своим пудди и привезли только трех петухов, но ни быков, ни баранов, ни свиней. Третьего дня наши ездили в речку и видели там какого-то начальника, который приехал верхом с музыкантами. Его Хотели подарить сукна, но он, поблагодарив, отказался, сказав, что не смеет принять без разрешения высшего начальства, что у них законы строгие, и по этим законам не должно брать подарков. Сегодня, в часу во втором пополудни, мы снялись с якоря, и вот теперь покачиваемся легонько в море. Ночь лунная, но холодная, хоть бы и в России в пору Я забыл сказать, что Большой залив, который мы только что покинули, описав его подробно, назвали в честь покойного адмирала Лазарева его именем. 5 мая. Японское море, Корейский берег. Мы только что сегодня вступили в 41-й градус широты. И то двинул нас внезапно подувший попутный ветер. Идем все подле берега. Опись продолжается. Корея кончается в 43 градуса. Там начинается Манжурский берег. Сегодня с по морю лодок опять набралась на фрегат куча корейцев. Я не выходил. Ко мне в каюту заглянули две-три косматые головы и смугло-желтые лица. «Крику! Шуму!» Когда у нас все 400 человек-матросов в действии, наверху такого шума нет. Один украл у пассиеты серебряную ложку и спрятал в свои широкие панталоны. Ложку отняли, а вора за чуб вывели из каюты. После обеда я смотрел на берега, мимо которых мы шли. Крутые обрывистые скалы, все из базальта, громадами теснятся одна над другой. Обрывисто, круто. Горе плавателям, которые разобьются тут, спасения нет. Если и достигнешь берега, влезть на него все равно, что на гладкую отвесную стену. Нигде не видать ни жилья, ни леса. Бледная зелень кое-где покрывает крутые ребра гор. Берег вдруг заворотил к Весту, и мы держим вслед за изгибами. Скоро должна быть пограничная с Манчжурией река Тамань или Тюймень или Таймень. Что-то такое. Часа два назад, около полуночи, Криднер вдруг позвал меня на ют послушать, как дышит кит. — Я кроме скрипостности ничего не слышу, — сказал я, послушавший немного. — Погодите, погодите, слышите? — сказал он. — Право нет. Это манильские травяные снасти с музыкой. Но в это время вдруг под самой кормой раздалось густое, тяжелое и продолжительное дыхание, как будто рядом с нами шел паровоз. «Что? Слышите?» — сказал Криднер. «Да. Только неужели это кит?» Вдруг опять вздох еще сильнее раздался внизу, прямо под нашими ногами. «Что это такое, не знаешь ли ты?» — спросил я моего фаворита, сигнальщика Федорова, который стоял тут же. «Это никит отвечал он. «Это все водяные, их тут много», — прибавил он с пренебрежением, махнул рукой на бездну и, повернувшись к нам спиной сам, вздохнул немного легче кита. Девятое мая наконец отыскали и пограничную реку таййманьга мы остановились миль за шесть от нее наши вчера целый день ездили промерять и описывать ее говорят что это широкая версты в две с половиной река с удобным фарватором вы конечно с жадностью прочтете со временем подробное и специальное описание всего корейского берега и реки которое вот в эту минуту за стеной делает сосед мой пещуров, сильно участвующий в описи этих мест. Я передаю вам только самое общее и поверхностное понятие, не поверенное циркулем и линейкой. Не без удовольствия, простимся мы не сегодня так завтра с Кореей. Уж наши видели пограничную стражу на противоположном от Кореи берегу реки. Тут начинаются Манчжурия, и берег с этих мест исследован Лаперузом. Восемнадцатого мая мы вошли в татарский пролив. Нас сутки хорошо нес попутный ветер. Потом задержали штили, потом подули противные норд и норд нордостовые ветра, нанося с Мацайского берега холод, дождь и туман. Какой скачок от тропиков. Не знаем, куда спрятаться от холода. Придет ночь. мучение раздеваться и ложиться, а вставать еще хуже. По временам мы видим берег, вдоль которого идем к северу. Потом опять туман скроют его. По ночам иногда слышится визг. Кто, говорит, сивучата пищат, кто тюлени. Похоже на последние, если только тюлени могут пищать. Похоже потому, что днем иногда... Они целыми стадами играют у фрегата, выставляя свои головы, гоняясь точно в запуске между собой. Во всяком случае, это водяные, как и сигнальщик Федоров полагает. Вчера семнадцатого. Какая встреча? Обедаем, говорят, шкуна какая-то видна. Велено поднять флаг и выпалить из пушки. на Восток идет к нам с вестями из Европы, с письмами. Все ожило. Через час мы читали газеты, знали все, что случилось в Европе по март. Пошли толки, рассуждения, ожидания. Нашим судам велено идти к русским берегам. Что-то будет. Скорей бы добраться. Всего 250 миль осталось до места, где предположено ждать дальнейших приказаний. Холодно, скучно, как осенью, когда у нас на севере все жмется, когда и человек уходит в себя надолго, отказываясь от восприимчивости внешних впечатлений, и делается грустен по неволе. Но это перед зимой, а тут и весной то же самое. Нет ничего, что бы предвещало в природе возобновление жизни со всей ее прелестью. Всем бы хотелось на берег, между прочим, и потому, что провизия на исходе. На столе чаще стала появляться солонина и овощи. Из животного царства осталось на фрегате два-три барана, которые не могут стоять на ногах, две-три свиньи, которые не хотят стоять на ногах, пять-шесть кур, да утка и один кот. «Пора, пора!»